«Д плюс 214. Ты вылезла из бассейна с огромным синяком на бедре. Он только начал проходить. Это все из-за водной струи. Ты не чувствовала в левом бедре ничего, кроме покалывания, как от целой армии муравьев, и простояла слишком близко к струе и слишком долго. Теперь у тебя кровоподтек на пол ягодицы и пол ноги. Тебе не больно, но твое тело страдает. Я не знаю, делает ли случай это нарочно». На первый взгляд я бы сказал, что нет, это мы, бедные люди, приписываем ему какие-то намерения. Случай бродит и сеет по ветру несчастье или смех, он никого не знает. Он знает, что его используют, чтобы кричать о несправедливости или обвинять кого-то другого, кроме себя, но ему совершенно безразлично, что мы о нем думаем. С тобой он ошибся, нет смысла лишать чувствительности чувствительное существо. Он совершил ту же ошибку с твоим вниманием, он уменьшил его, он его нарушил. А ведь ты уделяешь внимание другим до такой степени, что готова отдать им всё. Или он решил, что у тебя такие неисчерпаемые запасы, что он может их у тебя изъять и направить к иссохшим сердцам. Сколько раз мы требовали от меняющегося мира, чтобы он распределял богатство более справедливо, и вот случай подловил нас на нашем собственном идеале. «Д плюс двести двадцать». Так я и устроился у Марианны, и жду, когда ты присоединишься. Кстати, я так и не спросил у Марианны, чем она занимается. Мне, в общем-то, все равно, ей тоже, ведь человек — это не его работа. Я надеялся, что здесь сон вернется, но пока нет. походу в горы, несколько часов крепкого сна или разговор с тобой — вот три странствия, которые очищали мой разум, и все они исчезли. В каком грязном состоянии я выйду из этого испытания? Я скучаю по суете дома. Теперь я понимаю, почему его называют «семейным». Звонок в дверь, звонок телефона, два евро за стирку, ощущение, что движение не прекратится никогда, кастрюли, приветливые лица волонтеров, всегда найдется кто-то, кто скажет тебе до вечера, встречи с другими встревоженными, Мир вокруг, кто-то пребывает, кто-то устраивает прощальные посиделки. Находить все меньше тех, кому повезло, больше нас. Гриньета в паре шагов, упавшее дерево у начала тропы, ощущение, что ты часть этого места. И всё я уже выучил наизусть регистрационный номер фургона. Но это было необходимо — уйти. Я не могу праздновать каждый твой шаг и мириться со своим застоем. У Марианны я одинок как никогда — Не могу заставить работать кофеварку, путаю выключатели и не запомнил код от двери. а Вот что значит двигаться дальше. Вечером, когда одолевает усталость, Лулу приходит ко мне и мурлычет, жмется к ногам. Это очень теплый жест с ее стороны. Ход времени совпадает с прояснениями. Наступила весна, утренние пробежки уже без фонарика, широко распахнутые окна не вызывают дрожи, а чтобы добраться до твоей клиники, я спокойно иду вдоль набережных Эйзера, делая небольшой крюк через розарий городского сада. Это занимает около часа. Весна — хорошее время года, чтобы заново научиться жить. Птицы шумят, грязные тропинки подсохли, на террасах оживление, всюду влюбленные, спокойные нега, бодрящие фрукты, парки для чтения, ощущение, что все процветает. По пути мы скидываем с себя остатки зимы. Давид говорит, что летом Гренобль непригоден для жизни, так что у нас есть несколько недель передышки. Я даже начал следить за погодой и прогнозом. По пути в твою клинику находится французский институт переливания крови. Вчера я ходил сдавать плазму, в прошлом месяце тромбоциты, а до этого просто кровь. Люди умирают каждый день. Закончив, я сразу записываюсь на следующий раз, медсестра уточняет установленные законом сроки, осведомляется о возрасте моих татуировок, и мы прощаемся, говоря друг другу «до встречи». Скоро они начнут думать, что я только здесь и ем. Сжимая в ладони резиновую грушу, я думаю о тех незнакомцах, которые подарили тебе свои клетки и все, что тебе было нужно. Что мы потеряем, если узнаем, кто они, как их зовут, какие у них лица? Одна из медсестер, которая разговаривает так, словно пишет стихи, говорит мне, что если не знать, можно представить, что это «все люди». Д. 17.43 Я сообщил близким и увидел, как распространилась их скорбь. Я этого ожидал, но легче мне не стало. Наоборот, переживания родственников подтвердили серьезность ситуации. Я продолжаю спуск. На этом опустошение не заканчивается. Кажется, будто ты достиг самой темной комнаты лабиринта, откуда можно только вернуться». Я ображу по ней, ищу проблески света и натыкаюсь на ручку двери, которая ведет в еще более мрачный коридор. Я обнаружил автобусный маршрут, он ведет прямо к больнице. Он ходит каждые 20 минут, достигает максимальной скорости примерно на уровне другой вертолетной площадки, около 60 км в час. Этого достаточно. Если мне позвонят с новостями, я буду знать, что делать. Это будет выглядеть менее эффектно, чем прыжок с пика Дюфу, но это самое элегантное из всего, что я нашел поблизости. Пик Дюфу, высочайшая точка Швейцарии. С небольшой долей решимости я смогу умереть». Жизнь — это не что-то само собой разумеющееся. Мы не то чтобы просились прийти в этот мир, и независимо от того, будет ли наш путь тусклым или светлым, каждый из нас имеет элементарное право уйти по своему желанию и в своей манере, в своем темпе. Это я только что услышал. Когда кто-то из окружающих делал выбор умереть, я помню, как поддавался гневу. Да, я чувствовал горе, недопонимание, а еще что-то вроде гнева, граничащего с осуждением. Как будто у них не хватило смелости. На самом деле такое решение требует двойной дозы смелости». Ведь бывает, что единственное доступное счастье в жизни — уйти от всего этого, и чтобы сделать решительный шаг, похожий на бегство, нужно встретиться с этим счастьем лицом к лицу, выдержать его взгляд, отказаться от его обещаний, не уступить и не ухватиться за последний глоток. Это не самоубийство, это глубокое уважение к собственному статусу живого существа. Это великий поступок. В последнюю секунду мне, возможно, не хватит храбрости, но сейчас у меня нет никаких сомнений. От любви к другим у меня остались лишь лоскуты, но их недостаточно, чтобы сшить себе одежду веры. Я брошусь под автобус с высоко поднятой головой, чтобы он не промахнулся. «Я умру, и все будет кончено. Буду ли я уверен, что умру? Ты же упала с небес и поживешь еще немного». Чтобы не чувствовать боли, я буду думать о трех опиумах. О том, что ты ушла, зная, что я тебя люблю. О том, что ты ушла, свободной И о том, что некоторые клянутся, что там, наверху, мы снова встретимся. Ну а пока ты не умерла. Ты там, наверху, в той постели, где я тебя видел. Ты борешься против кого, против чего. Кроме тех, кто выбрал жить, мы не знаем, на кого сердиться. Мы, люди, согласны страдать, но не для того, чтобы оспаривать нашу невиновность. Мы требуем виновных. Ветер — он вдохновение, гора — наш источник, Италия — распростертое объятие. Кроме смертоносных блужданий и случаев, я не вижу ничего. Кроме меня, который сказал тебе не бояться, я ничего не нахожу. Если это кара небесная, то сколько бы я ни рылся в наших воспоминаниях, Я так и не понимаю, что настолько преступного мы совершили. И если на скамье подсудимых буду только я, я могу сколько угодно исследовать наши ссоры, а это легко, потому что если они и были жаркими, то их было немного. Я не помню, чтобы бы желал тебе смерти. Как любое крошечное существо, я мог бы этому поддаться. Уход требует большей смелости, чем грусть, и все сердца мира, будучи судимыми, предпочитают утешение. Но нет. Впрочем, убирайтесь прочь, проклятые вопросы священника. Я знаю, кем мы были. Представьте мне все зеркала земли, от отражений рек до сияния витражей, я выдержу это видение. С того момента, как я свернул на каменистый склон, где попил воды, я пообещал себе не сдаваться. Пить, есть, спать, заряжать телефон, слушать музыку, заказывать сны. Я себя дисциплинирую. Если тебе понадобится вся моя сила, я буду готов. Я займусь тем, что преследовало меня с самого утра своим телом. Кофе и печенье — вот мой рацион выживания на этот час. Итальянский кофе, настоящий, крепкий, сладкий, мощный. Его слезы, как капли вина, оставляют на чашке свой след. В холле есть кафетерий, но я там задохнусь. Я выбираю передвижную кофейню через дорогу от автобусной остановки. Смотрю направо, налево и прохожу мимо. Еще есть время быть осторожным. Я прислоняюсь к деревянной стойке, на которой маленькая жизнерадостная страусиха в шлеме летчика кивает клювом. Я здороваюсь с хозяином, заказываю кофе и беру корнетто, как это делают ясным погожим утром. Часы на стойке показывают, что сейчас шесть вечера. Официант, парень нашего возраста, с густой бородой на худых щеках, серебряной сережкой и кухонным полотенцем через плечо, смотрит на меня. У него лицо человека, повидавшего всякое. Прихлопнув, опустошив, заполнив, утрамбовав и вкрутив портофильтр, он решительным шагом выходит сбоку из своей кофейни-трейлера. Он направляется ко мне, велит мне сей за один из немногих столиков. Это скорее приказ, чем приглашение. Я ни о чем его не спрашивал, я хотел постоять, и в другой день непременно бы начал перечить, но бояться нечего». Он садится и тут же ловит меня в сети своих зеленых рептилиих глаз. Он напротив меня, его голова в десятки сантиметров от моей. Его правая рука лежит на спинке моего стула. Он твердо спрашивает, все ли в порядке, ждет моего ответа, будь то глазами или голосом, он готов ждать, сколько потребуется. Он спрашивает, не хочу ли я чего-нибудь, кроме кофе и круассана. «Эперме, это для меня». Я бормочу «спасибо». Нет-нет, спасибо. Его рука со спинки стула перемещается на мое плечо. Я чувствую его крепкие пальцы. Он говорит мне, что все будет хорошо. «Андра Бене!» И после векового молчания твердым и гипнотическим голосом, по-прежнему не отрывая от меня глаз, произносит четыре слога «Аугури!» «Счастливо!» С итальянского. Я не знаю, что означает это слово, но сразу же понимаю, какой смысл оно несет. Едва произнесенное оно незабываемо. И мужчина уходит так же внезапно, как появился. Это длилось всего минуту, на то, что спасает неподвластно времени. Вернувшись в свой трейлер, он громко шутит с коллегой. Никто не заметил величия его поступка, однако он только что спас жизнь самого обыкновенного человека. Прямо здесь, посреди смеха и запаха картошки «Фри». Он молча приносит мне кофе. Что он видел, этот человек, что-то бесконечно ужасное? Другие, большинство, ничего не заметили, но он, хранящий доброту глубоко в своей сути, увидел. Он наполнил меня медовым сиропом. Сладость, как вода, она проникает сквозь черные стены. Это первая минута затишья с момента твоего падения. Я не знаю, как долго будет действовать его забота, но я ее принимаю». Малейший клочок спокойной травы. Я хотел бы на нем растянуться, и чтобы ты ко мне присоединилась, и мы бы спали там две ночи подряд. Встретил бы я его, если бы пошел в кафетерий, я не знаю, и с радостью соглашаюсь, чтобы меня приняли в широкие объятия тайны. Что касается реальности, то об этом позаботятся мужчины и женщины в белом. Проезжает автобус. Бога в моей жизни по-прежнему нет, но этот незнакомец заставляет меня верить в него больше, чем позволяет разум. Нет никого богаче, выше по положению и могущественнее этих чувствительных существ, отдающих свою великую силу в распоряжении других, кроме себя. Впервые за много часов во мне вновь загорается огонек благодарности этому внимательному человеку и всему его существованию, посвятившему себя тому, чтобы верить басням о бесчеловечности. Я рад, что встретил эту мысль в спокойное время. Мне было бы неловко верить в человека в экстренной ситуации. Я возвращаю свою чашку в трейлер, ловлю его взгляд и благодарю глазами. Я полагаю, что День Ангела не обращается выдачей расписки. Я не уверен, что вернусь сюда, за подкреплением не гоняются, оно приходит к нам. Но теперь я это знаю и сделаю с этим, что захочу. За улицей и с автобусом жизнь видится иначе. Возвращаясь к своему прямоугольнику, я прохожу мимо здания, которое кажется мне твоим. В масштабах континентов наши тела не так уж далеки. Я поворачиваю голову в сторону окна, которое вроде бы твое, и разговариваю с тобой. В моем воображении ты паришь между двумя мирами. Умирающая, и это хуже, чем мертвая. Живая, и нет ничего дороже. Я знаю, ты не боишься умереть. Тебе было бы больно перестать жить. Я делаю еще несколько кругов, каждый шаг поддерживает меня и успокаивает сердце. Я обхожу свой прямоугольник, узнаю на Земле знакомые участки. На планете есть такие места, куда нам не нужно было идти, и вдруг мы узнаем их свет, звуки, пятна жевательной резинки, и этого достаточно, чтобы сделать место своим. На телефоне отображаются сообщения от членов семьи. Я не завидую их положению, они находятся далеко и беспокоятся за нас обоих». Поддержка от тех, кто знает. Что еще они могут сделать, кроме ожидаемых цепочек искренних слов? Сейчас не время для стиля или сентиментальной революции. Какими бы обширными ни были любовь и трагедия, их не описать тысячу способов. А тот, кто ищет необычное в рассказе о несчастье, ничего о нем не знает. Читая их сообщения, я вижу, что телефон пора зарядить. «Рикарикаре», как говорят итальянцы. Мы смеялись, когда слышали это заикающееся слово с приятным запахом патиса а Если бы какой-нибудь дешевый романтик не пришел сейчас и не сыграл мне на своей антимодернистской мандолине, я бы потащил его за его фальшиво небрежное патлы к тебе, к той, которую сейчас спасают технологии, химия и другие маленькие китайские руки. Я бы сказал ему «смотри и молчи». Этот смартфон, название которого мы притворяемся, что не знаем, над которым насмехаемся, сидя в мягком кресле, в определенные моменты жизни становится самой органичной связью и единственным, что способно эту жизнь удержать. Итак, я иду к фургону, чтобы зарядить телефон. Это мой лагерь, но сейчас мое пребывание в нем ничего не компенсирует. Я пытаюсь вызвать благотворные мысли. У меня всегда найдется, что не дает мне покоя. Дикие лошади обрутся. Прыжки наших собак, наш смех в университете, твои невинные глаза, шоколадная паста на губах. Но ничто из того, что могло бы быть изящным или легким, не удерживается. Черная волна душит всякую надежду на дыхание. Все вокруг ты, твой запах, складки на подушке и твои вещи, они как будто дрожат, готовые опрокинуться в сундук с этим барахлом. Я скучаю по тебе в этом фургоне, среди этих вещей. Мы переживаем самый абсурдный день в нашей жизни, и только твое вернувшееся воображение могло бы его исправить. Я смотрю на телефон. Он заряжен на 9%, как и тогда, когда я проверял его на улице. И он элития, как дыхание, последние их представители, самые живучие. D-218 В полдень я стою перед клиникой. По моему появлению жители района могут узнавать точное время. Ты в самом разгаре шестиминутного сеанса быстрой ходьбы. Ты проходишь это испытание каждый месяц, и твое досье фиксирует прогресс. Глядя на тебя, я думаю, что, несмотря на все свои недостатки, спортивная культура имеет свои плюсы. В детстве ты решила посвятить себя спорту. Привычка к нагрузкам, постановка целей, решимость в их достижении. Столкновение с трудностями, принятие неудачи, чередование слабых и сильных моментов, поддержание тела, вероятность травм, владение языком движения – все это тебе помогает. Есть и другие пути преодоления испытаний, спорт – один из них. «Пока ты выздоравливаешь, ко мне подходит одна из новых физиотерапевтов и подтверждает это». «Что хорошо в спортсменах, мы говорим им антиверсия, и они двигают тазом. Мы экономим время, но...» «Я знаю, что она скажет. Что-то о злоупотреблении и насилии. Если сделать спортивные результаты одним из столпов своей жизненной силы, то стоит им хоть немного ухудшиться и мир рушится. К счастью, сегодня ты прошла на 30 метров больше, чем в прошлом месяце». «Здесь, — настаивает твоя физиотерапевт, — помните, мы в доме травмированных людей, а не на стадионе. Если я скажу Матильде пройти десять дорожек туда и обратно, это не значит, что нужно пройти пятнадцать. Можете до нее это донести? Я рискну, мадемуазель, потому что вы правы. Во всем, даже в стране, физических упражнений излишества разрушают тело. Но говорить ей, чтобы она меньше ходила, еще рано». «Д плюс 222. Твой последний полный день в клинике ты устроила вечеринку с Пицей вместе с Антонином, который тоже уезжает. Ему лучше. Его молодую жизнь прервали полгода скованности, но юность берет вверх над несчастьем, и он смеется с утра до ночи. «Ты все организовала сама, я тебе не помогал. Делая слишком много всего, мы ошибаемся». Поддержка и сопровождение — искусство тонкое. Дать другому импульс, дать разбег. Но если настаивать, можно его подавить, парализовать. Все решают несколько дней, несколько слов. Теперь ты стоишь на ногах. Мне нужно отступить на шаг и позволить тебе дышать самостоятельно. Я сказал тебе, что на всякий случай буду рядом. Я пришел не на празднование отъезда, пусть все смотрят на тебя одну, как на уникальную персону, коей ты являешься. И помни, тебе никто не нужен, чтобы сиять. В первый раз, когда я тебя увидел, произошло именно это, вспышка света, и я перестал существовать. Д плюс двести двадцать три В четверг, ближе к полудню, некоторые медработники идут в соседнее здание забирать свои корзины из АМАП – Ассоциации поддержки сельского хозяйства. Это шествие белых халатов и салатов под твоим окном. Сегодня туда пришел врач-терапевт со своей пациенткой, парализованной ниже пояса. На обратном пути она уже везла на коленях корзину. «Раньше я бы сказал, вот и овощи вернулись, ведь смеяться можно над чем угодно». И мы смеялись над собой. Но что-то изменилось. Я этого не сказал. Я думал, это как-то связано с тобой. Ты прошла так близко от края. Я подумал, еще слишком рано для насмешек. Это серьезнее. Словно вкус к смеху угас сам собой. Д плюс двести двадцать девять. Вышла книга об убаке На 224-й странице я читаю фразу, которая прошла все проверки. «Мы так счастливы, что мне страшно. Нужно оставить другим хоть немного крох. Я уверен, что можно умереть, если получил слишком много. Я бы даже нашел это справедливым. Книги настолько могущественны, что пугают меня». Д, плюс 230. «Мы в Бафорте с вечера четверга, проездом». На этой неделе у тебя терапевтическое окно. Ты говоришь «каникулы» и снимаешь больничный браслет, и прячешь его в сумку. С тех пор, как ты назначила дату четверга, 23 марта, как конец твоей полной госпитализации, дни в клинике стали длиннее, и не только из-за весны. Усталость — особое явление. Ее приближение мы не видим, но наступает крайний срок, и все становится на свои места». То, что было невидимым, бросается в глаза, то, что поддерживало, становится обременительным. Ты ешь в своей комнате и хочешь сбежать из места, которое подпитывало тебя месяцами. Ты ни на кого не сердишься, остаешься приветливой, но подчиняешься неумолимому закону времени, который, к счастью, идет. Бывают такие благодатные моменты, высшая пользы которых в том, что они заканчиваются. Когда я рассказал Лоре о твоем нетерпении, она воскликнула. «Как здорово! Желание уйти — хороший знак. Ты была готова извиниться, ведь из всех дурных репутаций ты больше всего боишься прослыть неблагодарной Уже в понедельник твое белье было сложено. В среду со стены были сняты фотографии и открытки, а кусок двустороннего скотча размером шар для боулинга свернут. Твой чайник отключен, вымыт и убран. Твой последний обед в 117-й палате — тажин. традиционное марокканские блюдо из мяса и овощей. В половине первого в твою палату вошла молоденькая медсестра. Она новенькая. Вы закончили? Да, спасибо. Было очень вкусно. В общей комнате ты оставила скребл, мастермайнд, яхти и другие игры для мозга. Все свои шоколадки ты отдала Каде, она была твоей любимицей. Ты радовалась, что быстро разобралась с тем, на что мы могли потратить много времени. Ты оставила свою палату чистой, сине-белой. Ты сама закрыла дверь, стоя, и я видел, как ты подумала о следующем сломленном теле, которое займет ее уже этим вечером или на следующий день. Сиделкам, сотрудником на ресепшене, всему персоналу и другим пациентам ты сказала Мы «Увидимся через десять дней!» Возвращаться приятно. Это избавляет от необходимости прощаться. Когда мы боимся, что все закончится, мы делаем вид, что на самом деле ничего не прекращается. Ты коротко говоришь «до свидания» и оставляешь пару своих вещей. Так сохраняется иллюзия вечности. Открывая дверь квартиры в бафоре, мы словно уходим на пять минут и возвращаемся чужими. В этом месте, как и в нашей нынешней жизни, мы — мимолетные арендаторы. Мы знали, что вернемся, но не ожидали, что так. Когда же закончилось это путешествие? В 10 утра 12 августа? Или мы продолжали его в последние месяцы?» Ведь что мы делали в Бальцана, в Гренобле? Мы исследовали новые земли, открывали миры, ознакомились с новыми людьми, отдалялись от самих себя, говорили на другом языке, нарушали привычные устои и меняли ориентиры. Мы сближались, как это бывает, когда не знаешь, что делать, спрашивали дорогу, тосковали по дому, видели, как время летит и тянется, отправляли вести. Что это было, если не путешествие? С тех пор, как мы здесь, эмоции меняются с минуты на минуту. Бывают мгновения, когда мы наслаждаемся прежней жизнью. К нам приходит что-то от воскрешения и, более того, от преображения. Спать в одной постели, смотреть на ту же дымку, готовить кофе, пройтись по дорожке, на которую раньше не обращали внимания, сходить к почтовому ящику, достать из шкафа два бокала. Все то, что мы делали, думая о другом, обрело вкус. Ничто не изменилось, все возвысилось. Места, предметы говорят с нами. Мы черпаем в них частицы радости и основы надежды. Быть здесь приятно и полезно. Наша прежняя жизнь и ее прелести забыты. Как долго наша жизнь будет раскрашена в розовые тона, нам все равно. Особенно выделялся вечер воскресенья — Это был наш первый воскресный вечер с 7 августа 2022 года. Независимо от того, говорит ли он об одиночестве или о счастье быть вместе, воскресным вечером это звучит громче, чем в другие дни. Ты уснула на диване во время матча Стад Франсэ Расинг. Ты выглядела так, будто ты спокойно и находишься на своем месте. Стад Франсэ французский регбийный клуб. «Рассинг» — французский регбийный клуб из Нантера. «Когда мы коснулись смерти, все пугает, но свернуться калачиком на мягком диване под крышей с бдительным стражем рядом достаточно, чтобы создать самое надежное убежище. Мне кажется, ты могла бы проводить целые дни, чувствуя себя в безопасности и ничего более не прося». Ты не помнишь своего несчастного случая, но он провел в тебе четкую границу между остальным миром и тем, где с тобой ничего не случится. Это детская география, в которой всё преувеличено из страхи и нежности. Каждый час, когда ты ничего не боишься, делает тебя сильнее. Я осмотрел, как ты спишь. Это было такое счастье, как будто ты никогда и не падала. Это страшно, как будто твое падение вот-вот произойдет. Потом ты проснулась и сказала, «Неплохой матч, правда?» В другие минуты нам больно. Мы осознаем, чего нас лишил этот несчастный случай. Это место дышит прошлым, нашим счастьем здесь. У нас миллион образов и воспоминаний о его легкой доступности. На улице прекрасная погода, тропинки те же, дни одинаковые, ветерок то поднимется, то утихнет. Ничего не изменилось, кроме того, что стало невозможно предпринять. Мы живем, как в зеркальном дворце. На каждом шагу нам показывают наше счастливое прошлое. Завороженное мы идем к нему и ударяемся о стекло. Вчера мы кружились, сегодня мы повержены. Ты телом, я сердцем. Вернуться к обычным дням значит ощутить лицом всю меру падения. Это проходит, и мы снова становимся преувеличенно счастливы. Два настроения чередуются. Мы блуждаем по краю, и в течение дня вверх берет то одно, то другое. Мы должны выбирать. Давай попробуем радость. Утром мы говорим себе, что жить здесь будет нам не по силам, что нам нужны девственные земли. А вечером уже не представляем, что живем где-то еще. Говоря о проживании, мы перешли к Карро, недалеко от шале, которое было нашим. Это все равно, что посетить другую эпоху самих себя. То, что мы это увидели, нам ничего не дало, это уже не имеет значения. Когда получаешь сильный удар, точки отсчета, стороны света превращаются в безделушки, и такое переосмысление, даже если оно нам дорого обходится, полезно для жизни. Все, что мы терпеливо раскладывали, классифицировали и выставляли на показ, в одночасье было убрано, подарено или выброшено. Другие, кому конец подал знак, поступают иначе и еще крепче вцепляются в свое имущество. Они стригут и перестрегают газон, лакируют стропилы и балки, раскладывают и перекладывают книги, по крайней мере их смерть не коснется. В обоих случаях мы боремся. В деревне мы прячемся, и это недобрый знак. Мы хотели выпить кофе в крю или прогуляться по марка но Бафор не стал Нью-Йорком, и это радует. Бафор не изменился. В 8 утра автобусы Блан высаживают учеников средней школы, звенит звонок, а через полчаса открывается продуктовый магазин Софи. Автостопщик, собирающий грибы, ждет под зданием бывшей императорской жандармерии. Люди в машинах смотрят на людей в машинах, в среду рынок, в четверг похороны, а три из шатлара наблюдают за постоянством людей. Жизнь идет своим чередом, и мы, невидимые, думали, что растворяемся в ней. На каждом углу и на улице, и в лесу мы встречаем знакомых, приятелей, родителей, учеников. Это чувство принадлежности, которого мне так не хватало в последние месяцы, в двух приветствиях избивает с толку. Как трудно быть частью чего-то, не принадлежа ни к чему. Если верить слухам, разнесшимся по долине, ты уже раз десять успела умереть, летая на дельтаплане, параплане, мгновенной или после месяца агонии в Италии или Греции. Некоторые клянутся, что видели твой призрак. У каждого своя история, и каждый хотел бы услышать нашу. Они хлопают нас по плечу или обнимают, плачут, тронутые нашим возвращением, и говорят, что думали, что потеряли тебя». «Это трогательно. До того трогательно, что душит. Мы приехали сюда, чтобы дышать. Мы не понимали, что твоя авария до такой степени начнет определять твою жизнь, а вслед за ней и мою. Мы думали, что несчастный случай затеряется в Бальцана или Гренобле, что мы оставим его и найдем снова, когда захотим, но оказалось, что он живет внутри нас. В среду я пришел на рынок». Так рано, что там еще ничего не было, а Серил отправился искать мне свежий сыр в коробках. «Мы живем в деревне не для того, чтобы прятаться. Придется ли нам жить в лесу, как мы уже жили, или в этих горах, где ты никто, найти свое место? Но если мы привыкнем убегать, то мы откажемся от возможности забыть. Вчера вечером мы говорили об этой безумной мечте «забыть о падении». Не так, словно его не было, а как в апреле, когда убираешь зимние вещи и освобождаешь место для света. Впервые, и это драгоценно, мы находимся на одной станции, в одно время. Мы говорим «да» возможности забыть. Моника говорит, что в Шамани было так же. Она хотела вернуться, привыкнуть, забыть обо всем, но каждое услышанное слово возвращало ее к Стефу. Она сопротивлялась. Чтобы приблизиться к нему, ей никто не был нужен. Она говорит, что это длится недолго. Нужно держаться, не поддаваться искушению сбежать один раз обойти всех самых любящих, два раза, а потом снова говорить о возвращении Августа, о лисичках, о работах на улице Пон и о дурацком гриппе, обо всех этих вещах. Они успокаивают, потому что от них ничего не зависит. И жизнь перестанет определяться падением. Для этого нужно ненадолго задержаться, проявляться маленькими штрихами и снова стать частью обыденности. И ни на кого не обижаться, никого не винить. В конечном счете, когда все утихает, остается лишь доброта других. Только она достойна того, чтобы остаться. Слова Моники мягкие, нежные и освежают. Но каждый раз, когда она со мной говорит, я опускаю глаза». Мы несравнимы. Я свою голову могу положить на плечо. С людьми все просто. Мы клянемся им в любви, в их неуклюжесть, запираем дверь на все замки, меняем тему разговора или тротуар. А ночью каждый идет к себе домой. С местами все драматичнее. Горы. Они есть. Они остаются, и им всегда есть, что нам сказать. С вечера четверга мы их избегаем, особенно я, только я. Я всегда с ними разговаривал, а теперь боюсь даже взглянуть. С теми, что в Гренобле было очень удобно. У нас не было никакой истории, кроме перевала Гранж и нескольких вершин в Бельдоне. Я даже не знал их названий. Здесь каждый пик, каждая гряда, каждый гребень воспоминания и чаще всего счастливая. Если не представлять ничего другого рядом с ними, их пугающая красота станет наказанием. И мне будет стыдно, если их присутствие, одного их присутствия будет недостаточно. Ты, кажется, лучше переживаешь это разочарование. В этом, как и в других аспектах мудрости, ты всегда была более успешной. Или для тебя это не потеря? Ведь ты отошла от гор, твое тело говорит тебе «нет». Ты устаешь после двенадцатиминутной прогулки по ровным тропам долины, так какой смысл думать о восхождении?» Спина постоянно болит, ты слишком слаба, тебе все кажется высоким, далеким, медленным. Ты боишься. Игра едва не стоила тебе жизни. Какими бы ни были твои успехи, врачи подготовили тебя к тому, что это конец. Ты приняла эту реальность и то, откуда ты возвращаешься — ничтожная потеря. Ты их почти не замечаешь. Радикальные разрывы в конечном счете переносятся проще других». Твоё падение вызвало у меня вопрос, зачем постоянно возвращаться в горы, по тысяче причин, веских в каждом возрасте, от риска до эстетики, от достижения до бесполезности, от одиночества до товарищества, но с тобой быть вместе. Разделять страх, делиться восторгом, оставлять один след, страховать друг друга, заверять другого в своём присутствии, отказываться сообща. «Без тебя никакого смысла. Я мог бы пойти один, подняться на Монблан, вернуться вечером, освободившись от лишнего. Ты бы спросила, «Ну как? Было хорошо? Ветрено на вершине?» «Возможно, ты порадовалась бы за меня. Достаточно, чтобы скрыть причины, по которым ты этого не делала, и то, что ты весь день поглядывала на часы». «Вероятно, это помогло бы тебе чувствовать себя не такой виноватой за то, что ты изменила нашу жизнь. Чушь. В качестве укуса я выбираю навязывать тебе чувство вины, а не страх. Потому что страх бы был. То, что это случилось, не исключает вероятности другого несчастного случая. «Дождь всегда идет там, где сыро», — говорил Жанно. «Иллюзий мы не питали. Это было неизбежно». Если один остановится, другой последует за ним. Это настолько очевидно, что утешает и по сей день. Наша прежняя жизнь утеряна. Лучше себе в этом признаться. Иногда нужно посмотреть друг другу в глаза и спокойным тоном произнести «все кончено». Смириться с тем, что еще при жизни какая-то часть жизни перестала существовать. Люди говорят, что то, что потеряли, мы любим еще сильнее». Откуда они это взяли? Наша жизнь будет прекрасна, потому что она неожиданна, и она существует. Скоро мы узнаем, из чего она будет состоять, где будет разворачиваться, в какой степени мы сможем ею управлять и наполнять. Но сегодня мы испытываем головокружение от слова «между». Конец, начало, с ними можно поспорить и договориться, а между — это что-то другое, это переход, где мы слепы, глухи и невежественны, а не знать мы больше не умеем, разучились. Всех этих переживаний и моментов, связанных с горами, больше не будет. Меня это пугает, ведь горы связывали воедино все, что было в моей жизни разрозненного. Они собирали обрывки, части, которые не имели друг с другом ничего общего, как слова и строки, мечты и страхи, и придавали моим сумбурным дням подобие единства. Там, наверху, мы играли, а когда играешь, не думаешь о грустном. Если перестанем играть, у нас будет больше шансов предаваться печали». Поднимаясь в горы, я представлял, что так будет всю жизнь. И, откровенно говоря, запасного плана у меня нет. Я открываю для себя принцип построения собственной жизни. Когда ее создаешь, нужно держаться скорее снаружи, иначе и не заметишь, как окажешься замурованным. К этому я не был готов. Однажды утром ты встаешь и занимаешься тем, что наполняет твою жизнь — А вечером того же дня все кончено, ты к этому больше не вернешься. Этот переход внезапно радикальный и необратимый. Мы этого не знали, но на рассвете мы собрали свои сумки в последний раз. Действовать можно только так, игнорируя. Ведь если знать, то каждое движение от незаправленной постели до шнурков, которые мы завязываем, было бы пыткой. Тем не менее, хоп, и твоя жизнь изменилась». Настолько, что, возможно, ты ее такую уже не захочешь. Впервые в моей беззаботной жизни я оставляю позади несколько моих самых больших радостей. Полагаю, это похоже на старость. Просто однажды мы берем и закрываем книгу возможностей. Книгу, страницы которые терпеливо исписывали, чтобы однажды захлопнуть и уснуть с ней на коленях. Но мою, нашу книгу вырвали из моих рук — Некоторые страницы я хотел бы перечитать, другие — заполнить. Я писал мелким почерком, чтобы осталось место. А на последних строках еще не успели высохнуть чернила. По мне так это более жестоко. Мне скажут, какая мелочь — потерять какое-то хобби. Почему ты, избалованный ребенок, так ценишь эти безделушки? Я промолчу, ведь объяснять и взвешивать несчастье, как и счастье — дело пустое. Я никогда не осуждал чужую страсть, не из благородства души, а потому что такие пылкие чувства не поддаются измерению. Вот только когда они исчезают, они подобны землетрясениям. Так что если это всего лишь пустые потери, то они мои, и они наполняли мою жизнь. Несчастному случаю неведомы церемонии. Он безжалостно отделяет возобновляемые радости от тех, что угасли навсегда. В первый вечер в Бальцана на парковке больницы, один в ожидании новостей, я осознал, что меня больно ранят слова «больше никогда». Ты умрешь, и солнце больше никогда не согреет твою кожу. Ты больше никогда не будешь есть пичи-аглеоне. Традиционное тосканское блюдо, состоящее из толстой домашней пасты-пичи и соуса на основе чеснока-аглеоне и помидоров. «Больше никогда не будешь смеяться, когда я скажу слово плавочки, больше никогда не обнимешь Симону». Это ужалило меня больно и яростно. Я гневно отбивался от этих слов, кричал «нет» и размахивал руками. И вот они возвращаются. «Больше никогда ты не будешь скользить на лыжах в грепе, больше никогда не взлетишь с рож план, больше никогда не прыгнешь в дарду до пьяна». Это больше никогда оплакиваются нами одинаково, и когда касаются того, чтобы остаться в живых, и того, чтобы поваляться в снегу. Ведь они приходят волнами, подстраиваются под наши желания и всегда говорят «нет, разум здесь ни при чем». Но я говорю себе, что эта жизнь существовала, и в этом ее величайшая заслуга. Чтобы что-то потерять, нужно сначала это иметь. И мы их прожили, эти тысячи дней на свежем воздухе, когда мы были свободными и двигались, как хотели. Недавно, когда ты отдыхала с горы, утры и взлетели два параплана. Я узнал крылья Франсуа и Алексиса. Я тихо заплакал. «Прости меня. Я боялся, что ты проснешься и увидишь меня таким грустным. Когда человек плачет, увидев в небе два купола параплана», Я не знаю, является это оскорблением или прославлением бытия. Грустить — это еще и смотреть на печали мира и чувствовать себя стесненным в своих собственных. Но лгать о своих печалях было бы еще более недостойно. Ибо прежде всего они были радостями, глубокими, верными, общими, и, учитывая капризы этого мира, как мне кажется, не самыми уж заоблачными и непомерными. В понедельник и вторник поздним утром я неторопливым бегом поднялся в Вильдесю. Я думал, что снова найду там эту милую старушку с платком на голове, прищуренными глазами, сидящую перед своим сараем. Перед поездкой каждый раз, когда я приходил сюда, наверх, я останавливался, мы разговаривали, она спрашивала, чей я сын. Я хотел увидеть ее снова, я думал, что она неизменна. Ее там не было, больше не было». В четверг погода улучшилась. Я вернулся туда, она сидела на месте, на своей скамье, прислонившись к стене, ее кожа цвета дерева. Мы поговорили, как ни в чем не бывало. Я был очень счастлив. Казалось, ничто не исчезает по-настоящему. Когда я уходил, она пожелала мне удачи в продолжении пути. «Все будет хорошо. Добофора теперь всегда вниз. Все равно будьте осторожны. Не дай бог кувыркнуться». Мы пробыли здесь десять дней, с вечера 23 марта по вечер 2 апреля. Десять ночей. Часто шел дождь, но это пустяки. Для ворчанов компания, выжившего настолько же суровая, насколько и вдохновляющая. Несколько шагов по лесу, немного дождя на щеках, и жизнь снова в радость. Я хотел бы, чтобы эти десять дней длились вечно. Время. Неумолимый спутник, который никогда меня не слушает. В Бальцана, когда-то была на грани жизни и смерти, я хотел замедлить его ход. Когда-то пошла на поправку, я стремился его ускорить. В клинике, когда-то уже отчаялась от застоя, я пытался его встряхнуть. Здесь, в Бафоре, несмотря ни на что, я стараюсь его удержать. Потому что был смех. «Как же мы смеялись!» В начале недели мы еще сдерживались, а потом мы хохотали до слез. Бесконечные приступы смеха, как в студенческие годы. Потому что было ощущение, что нам нас достаточно. Сначала мы боялись. Мы стольким людям обязаны возможностью снова жить. Потом мы осмелели. Это не забвение, а как раз наоборот. По дороге в Гренобль я думал о том, как грустно уезжать, но мы рады вернуться. Неопределенности у нас хоть отбавляй. Д плюс 234. Это твой первый день амбулаторного лечения. От дома Марианны я провожаю тебя до трамвая. Я решил позволить тебе добраться до клиники одной. По пути я получаю сообщение от Давида с предложением выпить кофе в Гриньетте. Если бы я хотел придумать отличный предлог, то лучшего бы и не нашел. Я сажусь с тобой, я сажусь рядом с тобой, я выхожу с тобой, окно в палате 117 закрыто. В кафе я взял всю почту, которую собрала для нас Амели, наша соседка из Бафора. Она заходила вчера, как раз перед нашим отъездом. Было приятно видеть тебя в ее глазах. Среди писем я нахожу счет из университетской больницы Гренобля, 56 евро. «Доплата за твою неделю в одноместной палате, начиная с вертолета, который тебя спас, и заканчивая сегодняшним днем, и заменой ванны в нашей квартире на душевую кабину, вот все, что мы заплатили. В Бальцана, чтобы отвлечься, я прочитал стоимость одного дня в реанимации — 8000 евро, а мелким шрифтом страховки стоимость репатриации в шесть раз больше. Во Франции «болеть» значит ничего не платить» по крайней мере пока. Это настолько привычно, а беда любой привычки в том, что мы перестаем обращать на это внимание. Словно выздоровление ничего не стоит. А если бы внизу медицинских выписок, там, где нам пишут ноль, маленькая цифра указывала бы, во сколько обходится содержание нашей жизни, мы бы помнили цену «Солидарности». А я бы помнил, что сопровождал в трамвае женщину, которая стоила 3 миллиарда. Д плюс 238. Редкие дни обходятся без того, чтобы тебя не попросили оценить по шкале от 1 до 10, насколько тебе больно. Ты никогда не говоришь «пять», ты либо в самом низу, либо наверху, Часто отвечаешь «восемь», «десять» ты не назвала ни разу. Всегда найдется кто-то, кому еще хуже, еще больнее. С болью у тебя непростые отношения. Тебе было так больно, что ты издавала предсмертные крики, но больше ты ее не боишься. Ты смотришь ей в глаза, говоришь «нет», когда врач спрашивает, не хочешь ли ты анестезию, чтобы удалить из глубины уха засохшие сгустки крови. «Ты отвечаешь, иди сюда, подойди, малышка. Ты ничего не показываешь, ни дрожи, ни отвращения. Наконец ты ей говоришь, уходи сейчас же. Дело не в том, что ты бесчувственна, а в том, что ты приручила этого разъяренного зверя. Теперь ты ведешь свой танец. В другие дни все наоборот. Тебе было так больно, что ты исчерпала силы ей противостоять. Кроме того, мы больше не знаем, как быть». Боль действует в два этапа. Она проникает в тела и делает их более проницаемыми. Ты больше не можешь терпеть. Ты просишь обезболивающих от всего, а через минуту сожалеешь об этом, опасаясь, что твое тело разучится защищаться самостоятельно. Ты больше этого не хочешь. Ты говоришь мне, что хроническая боль — это яд. Она оседает в пояснице или за ухом и проникает в голову. Чтобы от нее спастись, некоторые выпрыгивают из окна. С языком твоего тела, врачи называют это симптомами, происходит та игра, напоминающая вальс. Иногда ночью в тишине перед сном ты слышишь в спине щелчок. Это отодвигается металлическая пластина, и твой спинной мозг в опасности. Иногда по утрам ты обнаруживаешь на плече два прыщика. Это рак. Разве могло быть иначе? Ты игнорировала опасности, и твоя жизнь чуть не оборвалась. Теперь ты, похоже, решила быть осторожной и бдительной, даже чересчур. В других случаях ты не обращаешь внимания. Ты принимаешь неприятности, ты знаешь, что они временны. Ты сталкивалась со смертью долгие часы, ее металлическая пыль впивается в твою кожу. Ты умеешь отличать смертельное от незначительного». Итак, мелочи, играйте в женщин убить если вам это по душе, но знайте, мы не будем придавать вам больше значения, чем необходимо. Хуже всего, если все начнет казаться одинаковым. А я? Старая привычка из прошлой жизни, я следую за тобой. Иногда в течение нескольких недель при малейшем недомогании я обращаюсь к врачу. Теперь я знаю». Хорошее самочувствие бесценно, а бывают и другие времена, когда я принимаю даже самые сильные боли, не борясь с ними, потому что по сравнению с тем, что терпят другие, они ничтожны. В обоих случаях это чрезмерно. Д двести Сегодня умерла Леония. Она была мягкой, как декабрьский снег, но перестала дышать под весенним. Она была твоей ученицей. Ты ее очень любила. Вы были похожи. Не знаю как, но ты узнала, что молодая жительница Баффортена не выжила во время схода лавины в Мьяже. Мьяж, третий по величине ледник в Италии. Мы узнали подробности. Мы узнали, кто она. И ты долго плакала и раз десять повторила. Это несправедливо. Зачем мы рискуем и идем в горы? Не больше, чем художник, не меньше, чем моряк, чтобы почувствовать себя живым. И если вы настаиваете, чтобы быть счастливым, а если вы продолжаете настаивать, просто так, незачем. Я подумала о ее родителях, братья Поле, Максиме, о том, как им сообщили. Это мог быть звонок от спасателей, или они начали волноваться днем, потому что долго не получали новостей и звонили, звонили. Или им сообщил друг, который выжил, или по радио передали шестеро погибших, или тело, которое знает с точностью до секунды, я не знаю и не хочу знать. Ты не умерла, и это все меняет. Снова увидеть другую — это меняет всё. Если бы тебе суждено было умереть, я бы хотел узнать об этом так, как я узнал» в рукопашной схватке со смертью, прямо перед ней, там, где она тебя схватила, бегом обнаружить тебя, встряхнуть, имея вокруг все пространство, чтобы кричать. Было бы насилие, всегда есть насилие, но рядом с тобой. Ты шла по этой жизни с такой скоростью, так порывисто, что даже мертвая ты бы еще несколько минут продолжала меня нести». Я нашел фотографию, сделанную однажды вечером в ланч Мы слетели с Рок-Дюван, приземлились у озера и ужинали у Карин. Леони была официанткой. На всех лицах угадывается полнота одного дня и обещание следующего, когда все хорошо, люди делают фотографии. Мы достаточно выпили и вернулись в бафор на велосипедах и без света. На этой фотографии Леони больше нет». Бар-Вланш закрылся, и ты больше не будешь ставить свое крыло на холмах Розелэнда, ты больше не будешь читать Беккета, наброшенное на прошлое вуаль. Разве это называется жизнью? Если бы ты не выжила, а я продолжал жить, что само по себе маловероятно, я бы узнал, существует ли что-нибудь после смерти. Кто бы мог подумать, что мы перестанем общаться?» «Если бы я тебя больше не увидел, я бы знал, после смерти ничего нет, но я бы ничего не сказал. Если бы мы снова встретились, я бы знал, жизнь бесконечна, но я бы ничего не сказал». Потому что людей, которые клянутся загробной жизнью и теми, кто над ней насмехается, объединяет только одно сомнение если бы ты умерла, а я продолжал жить, во что я все меньше верю, чтобы я сказал? Что ты исчезла? Нет. Бегство не в твоем стиле. Что ты отключилась, угасла? Нет. Ты же знаешь, что говорят о звездах, что ты нас покинула? Нет. Верность была основой твоей жизни. Что тебя больше нет? Нет. Как будто нас определяет плоть, что ты ушла. Нет, куда? Я бы ничего не сказал. Д. 20.00. Интерьер фургона не лучшее место для сосуществования с тоской. В домах есть комната более нейтральная, чем другие. Мы называем ее кладовкой или чуланом. В этой комнате не хранится ничего, что требовалось бы на повседневной основе, В ней не поместиться вдвоем, и если нужно, когда тоска становится невыносимой, можно уйти в нее, побыть там некоторое время и выйти вновь готовым к сражениям. Но в фургоне в пределах видимости находится прочитанная накануне глава, помятая рубашка, недопитая барола и два засушенных бессмертника. «Все здесь, сепия и мечты, всё соприкасается и напоминает о тебе». Например, закладка, пустяк, но она говорит все о прошлом и будущем и пронзает сердце, как самый острый охотничий кинжал. Или салфетка, еще одна мелочь, небрежно сложенная, но вытершая губы, запятнанная воспоминаниями и ждущая тебя. Предметы, одушевленные, ведут нас к мраку или к свету. А что делать с огрызком яблока, выбросить его или оставить? И то, и другое одинаково плохо. Огрызок делает тебя слишком реальной, и если в попытке защититься я закрою глаза, то запах все равно тянется следом, швы лоскутного одеяла царапают тело и незримо мучают. Сам Сушон бродит по металлическим листам и что-то бурчит, что ты умрешь, чтобы о тебе не говорили, и что его песня будет наполнена тоской по тебе. Единственное спасение в фургоне — выбраться из него — Но если я сразу поддамся этому порыву, боюсь это навсегда. И все же именно сейчас я мечтаю сбежать. Мечтаю оказаться в супермаркете, где никогда не появлялась ни одна частичка тебя. Мечтаю о его белых неоновых лампах, о его непристойных отвлечениях, о незнакомых людях, об этом ощущении постоянства и уверенности, что всего хватит. В супермаркете, из которого я тут же вернусь, мы и так надолго сегодня расставались. Нахождение в фургоне меня все-таки защищает. Все, что составляет нас, собрано здесь. Ничто не ждет меня и не рассеивается где-то еще. Производители фургонов называют это клеткой, основой всего живого. Здесь мне не хватает всего, что связано с тобой, но ничто из того, что связано с нами, не исчезло. В этом фургоне, куда я не знаю, вернёшься ли ты когда-нибудь, я наткнулся на самое изощрённое орудие пыток — твои путевые заметки. У тебя уже второй дневник. Это синий Клер Фонтен. Французский производитель высококачественных бумажных и канцелярских товаров с валюровой бумагой цвета слоновой кости. В нём девяносто шесть страниц в линейку, а ты исписала только две На обложке для красоты написано «Мягкость письма». Я читаю твои последние слова, нацарапанные накануне вечером, и чернила вот-вот потекут от моих рыданий. У тебя, должно быть, не было времени. Ты слишком торопилась спать или жить. Твой текст короткий, но его достаточно, чтобы вспомнить. Четверг. 11 августа 2022 год. Разведка посадочной площадки в долине за Киенесом, местность средняя, но хороший кофе, прачечная в Бруника. Порой мы умираем, оставив в качестве последней своей записи подсчет стирок или список покупок, хотя почему бы и нет, это тоже жизнь. Читать эту страницу — все равно, что биться головой об угол балки в ожидании пробуждения. Твои слова компактно разместились в самом нижнем правом углу, как наши имена, написанные в школе. Начало с большой помпой, а конец скомкан, чтобы всему хватило места. Ночь в Риобьянка. Когда я смотрю на следующие пустые страницы, они кажутся мне узкими, мне так много нужно тебе написать и слишком большими для моих коротких слов. Я перезваниваю ровно в восемь вечера. Мне сказали позвонить вечером около восьми, это подходящее время. Перед этим, чтобы набраться смелости, я несколько раз обхожу прямоугольник здания. Ночной сторож заступил на свой пост. Я пытаюсь ему объяснить, но он уже в курсе. Турист в фургоне с собачьей мордой на территории больницы. Не каждый вечер такое увидишь. «Но проблем», — говорит он, — «у него нежный взгляд одиноких людей». Подземная парковка — это место, где живут ангелы, и они по очереди выходят оттуда и появляются в трейлере, хижине или по ту сторону двери. Они делают это обыденно, без блеска. Они одеты просто и меньше всего похожи на посланников. Только наши человеческие истории делают ангелов такими огромными. Я снова сажусь в фургон и делаю несколько глубоких вдохов — «Важные звонки всегда делала ты, а я только начинаю проявлять смелость. Я убеждаю себя, что новости бывают и хорошие. Если не позвонили, значит, все в порядке или, по крайней мере, худшее еще не произошло. Я повторяю это себе десять раз. Я говорю себе, что так можно даже изменить судьбу. Человечество подтвердит, что несчастья не ждут нашего согласия, чтобы нагрянуть». Предвидя их, мы их не отгоняем. Наоборот, это уже торг. Я звоню. Гудки. Никто не берет трубку. Я видел, они очень заняты. Я пытаюсь снова. Пять раз, десять, ничего. Трусливый с этим смирится, влюбленный придет в отчаяние. Неужели опять проблема с номером? Твоя жизнь и то, что я о ней знаю, не могут зависеть от лишнего нуля. Почему? «Потому что он говорит по-немецки, потому что он мой крестный, потому что я его люблю». Я звоню Антуану, чтобы он попробовал позвонить из дома. Я слишком боюсь услышать то, что мне объявят, и перекладываю этот груст на другого. «Привет, любимый крестник!» Это наша присказка при каждом звонке, так как я его единственный крестник. Мы смеемся над тем, что я его любимый. Обычно я отвечаю «Привет, мой любимый крестный!» «Как вы там вдвоем?» — разговор о нас двоих кажется мне чем-то из другого времени. Я объясняю ему, не переводя дыхание, потому что если вдохну, то обрушусь, и я его прошу. Не понимаю, как я осмеливаюсь просить его позвонить смерти в пятницу вечером, когда у него пиво в холодильнике и дымится барбекю. Он потрясен, но ничего не говорит. Вот почему я втайне знал, что он будет сильным». В кризисной ситуации мы либо падаем, либо утверждаемся. Я им позвоню. Через пять минут на экране появляется крестный отец то, -то». Когда мы сохраняем контакты, единственное, к чему мы стремимся, — это радость. Часть меня хотела не отвечать, чтобы ты прожила еще хоть секунд десять. «Итак, мне удалось дозвониться. Я знаю его, знаю его голос». Я бы сказал, что жизнь присутствует, но в очень малом количестве». Сотрудники реанимации пытались связаться со мной несколько раз. «Если бы ты умерла, я бы не узнал. Они меня ждут. Проблема связана с кодом телефонного номера. Они напишут мне правильные цифры на бумажке. Они говорят о будущем. Ты жива. Значит, это правда». Она жива, держится, но положение очень шаткое. Они не знают, в каком состоянии она проснется, если проснется. Это зависит от крови в ее мозге. До этого момента я думал только о твоем теле. Его способность свободно передвигаться являлась важной составляющей нашего счастья. Но разве мы забыли, что жизнь, если она заключается в путешествиях по миру, это еще и его познание? Я думал и о твоем лице, но не о том приложении, которое оно скрывает — мозг. Я верил, что это сердце думает, любит, трепещет, делает слишком много или недостаточно. Иногда оно бьется быстро, иногда мы его встряхиваем — А это мозг, сердце красивее мозга, оно похоже на глиняный кувшин, спрятанный в земле, который орошает все вокруг, тогда как мозг напоминает парижскую сеть автомобильных дорог, но именно там, наверху, в этой мерцающей сети и в соответствии со строгим электрическим кадастром, Обитают веселье, страх, нежность, поэзия, удивление, деликатность, возможность радости, сладкая меланхолия, сила надежды, дар нюансов, разрешение страхов, принятие другого, соблазн насилия, жажда открытий, сомнения, воображение забытые сны, хрупкие истины и все те захватывающие безумства, которые делают жизнь выносимой. Сама любовь гнездится там, наверху, в этом трафике, где малейшее столкновение парализует мир. Мозг — единственная часть нас, которую мы не можем ни поддержать, ни заменить. Она принадлежит только нам. Сердце — всего лишь насос, и как бы оно ни билось, какой в нем смысл, если все, что делает нас чувствительными, угасает? Я об этом не думал». Если останавливается сердце, мы умираем. Если мозг, мы перестаем жить. С другой стороны, они думают, что она больше не сможет ходить. Я благодарю Антуана. Как выразить благодарность за такое? Как не выразить? Ты больше не сможешь ходить. Вчера мы говорили о жизни только в свете ее возможностей, а теперь в эту решительную минуту я рассматриваю ее лишь через призму «Потерь». Я смотрю на фургон, изучаю его, размышляю. Кровать, душ. Мне придется тебя носить и поддерживать. Я думал, что ты умерла, поэтому, представляя тебя живой, пусть без речи и ног, я испытываю облегчение. Я понесу тебя к морю. Тебе будет хорошо в воде. Ты будешь держаться без моих рук, а я расскажу тебе об океанах. Ты меня поймешь. Скажи, что поймешь. Они тебя ждут». «Перезвони мне потом, если останутся силы». Я выхожу из фургона. Уже стемнело, и в небе свет от больницы выглядит почти красиво. Я запираю фургон и утыкаюсь носом в огромную наклейку на его кузове. Голова собаки, их общие инициалы и дыхание у бака. «Приди ко мне, умоляю, и унеси нас. Первые десять шагов, я думаю о цене каждого из них». И о том, что не было бы никакой логики в том, что человек, который стоял напротив меня двадцать лет, больше никогда не сможет встать. Ты будешь сердиться на меня за то, что я заставил тебя сесть. Это перекресток скорых, машин с обезумевшими водителями, которые паркуются, как попало, и хлопают дверцами. Здесь не делают красивых парковок. В окнах видно, как женщины и мужчины улучшают жизнь других женщин и мужчин. Красиво наблюдать — это взаимопомощь, и она никогда не прекращается. Мы забываем о ней, когда спим или смеемся. Нам всем следовало бы смотреть на ночь. Я вхожу в отделение неотложной помощи, я направляюсь в реанимацию. Я прохожу через разные шлюзы, только один раз меня просят назвать твое имя и показать мое удостоверение личности. В коридорах тихо, для некоторых исцеление — это сон. Я редко бываю в таких местах, но это похоже на церковь, где мы верим во что-то большее, чем мы, и молча молим о пощаде, место, куда входишь, как в самого себя. Я состою из двух начал — мягкости и жесткости, и ничего другого. Я стучу в дверь в конце коридора — У меня ужасная привилегия быть принятым здесь. Мне открывает женщина. Она меня ждала. У нее тихий, спокойный, необъяснимый знакомый голос. Я вижу только ее глаза цвета голубого льда. Они прекрасны и похожи на Антарктиду. Это дежурный врач. Она говорит на очаровательном воркующем французском, которому под силу смягчить всё «Я счастлив, что увижу тебя снова». Зрелище то же, что и днем, но спокойнее. Пациенты спят сами по себе или от лекарств как днем, так и ночью. Только у одного мужчины глаза открыты, возможно, он предпочел бы ничего не видеть. Это ночная смена, сотрудников меньше, но внимание к пациентам такое же. Видишь, как наш вид заботится о своих раненых, стремится их спасти, никого не бросает и заботится о слабых чего бы это ни стоило стая Наши любимцы животные, те, кому мы завидуем за их просто дикий образ жизни, они бы оставили тебя умирать. Быть человеком — это не только меньше. Я подхожу к тебе вместе с доктором. Ты не сдвинулась с места. Пульс 57. Это плохо? Любое изменение, даже самое незначительное, будет меня беспокоить, и в то же время, если ничего не будет меняться, тебе не избежать смерти. Я вижу полный мешок крови, я его раньше не замечал. Это твоя кровь или кого-то другого, кто одним прекрасным утром в холодном спортзале нашел время спасти мир? Я сжимаю твою ладонь крепче, чем раньше. Я бесконечно верю в твою стойкость». Я спрашиваю даму, в опасности ли твоя жизнь. Я жестикулирую, чтобы не говорить «умрет». Придавать словам силу также значит отворачиваться от некоторых. Она отвечает, что, по ее мнению, ты сильная, очень сильная, и она надеется, что нет. Надежда — моя забота. От нее я хотел бы правды, по крайней мере, реальности, и снова задаю ей вопрос. Я наблюдаю за Матильдой уже два часа. У нее есть все, чтобы жить. «Dicca vivere» — «чтобы жить» с итальянского. Эта женщина внимательна. Она увидела слезы, робко выступившие в уголках моих глаз, тяжелые слезы, которые боятся, что их заметят, которые, наконец, выходят наружу, но не падают, а скользят по щеке, и соленые задерживаются на губах. Она спрашивает меня, все ли в порядке. «Я злюсь, — объясняю я, — на себя. Это я годами таскал тебя в горы, где, если оступишься, умрешь. Я несу ответственность за твои страдания. А все счастье, которое вы пережили, о нем вы подумали? Кто был его источником? Я бы мечтала о такой жизни, как у вас. Я бы мечтала о том, чтобы мой любимый подарил мне риск. Я признаюсь ей также в своем чувстве вины». По отношение к той группе, к которой мы принадлежим, которую называем сообществами у которой есть дела поважнее, чем заботиться о несчастьях людей, которые занимаются своим хобби и приятно проводят время. Мы, как избалованные дети, глумимся над этикетом и обычаями, но в непогоду кричим, чтобы кто-нибудь скорее пришел нам на помощь, и раскаиваясь в том, как дорого мы обходимся другим. Она берет меня за руку, без колебаний, строго, и ведет меня к пациенту в другом конце огромной палаты, справа от входа, и мы возвращаемся к тебе, койка за койкой. Попытка самоубийства, панкреатит, инсульт, падение с лестницы, диабет, тромбоэмболия легочной артерии. У постели бодрствующего мужчины она замолкает, затем продолжает. Драка, инфаркт. «Инсульт. А вот и ты. И Матильда, упала, набравшись смелости и выбрав свою жизнь. Так что не берите это на себя. Будьте спокойны. Умоляю». «Транкуилло». «Спокойно с итальянского». «Сколько жизненных сил у этой женщины, чтобы столько всего мне передать. Она на пять минут оставляет меня с тобой наедине. Это вне правил внутреннего распорядка. Это одолжение». «Снаружи темная ночь. Ты выглядишь спокойной. Ты никогда не спала на спине, и вот твое лицо приковано к потолку. Раз уж ты решила попробовать, разве ты бы не предпочла млечный путь? Хотя со всеми этими препаратами, кто знает, может, ты считаешь падающие звезды в августе, и к пятой мы уже уснем. Вон та! Ты видела эту?» Я снова повторяю, что я здесь, что я буду рядом, куда бы мы ни пошли, и что ты свободна от всего. Я не даю согласия на твою смерть. Чтобы дать согласие, в первую очередь, нужно быть вдвоем. Но если уход — твое спасение, то иди и не оборачивайся. Свобода передвижения — это не полет по небу. Это также и прежде всего умереть по своему усмотрению. У тебя есть право покинуть этот мир. Я никогда не был на грани смерти. Я не знаю, боремся мы или сдаемся, но если есть очевидный путь, иди. И, пожалуйста, позволь мне тебе солгать. Я буду держаться за жизнь, чтобы ты не выбрала. Я отхожу от твоей койки, не поворачиваясь к тебе спиной. Я оставлю тебя, в последнюю очередь, твои глаза — Я уношу с собой все, что вижу в тебе. Что потеряет больница, если любящий человек будет спать в изножье кровати? Неужели мы так отдалились от животного, что перестали признавать силу близости тел? Однажды приборно напичканный редкими металлами и жидкими кристаллами, будет измерять прирост выживаемости при условии, что любящие сердца остаются в контакте — и наши руки разомкнутся только тогда, когда мы поприветствуем врачей, которые верили за гранью Микрона в силы невидимого. Провожая меня до двери, врач в маске сказала, что видела в интернете сделанную тобой фотографию одной вершины, вершины в бурю, похожую на Монблан, и она великолепна. Эта женщина знает, что ты приносишь в мир. Она видит людей насквозь, видит их суть даже без рентгеновских лучей. Прощаясь со мной, она кладет руку мне на плечо. Я бы хотел, чтобы мы обнялись. Я бы отдохнул хоть минуту. Я так боюсь, что жизнь потеряет свою плотность. У меня остается только трение кожи, чтобы вернуть ей форму. Она желает мне поспать немного и заверяет меня, что если я не буду спать, это ничего не изменит». Будь у меня слова, я бы сказал ей, что сон внезапно стал похож на подготовку к смерти. Я не хочу, и что если я буду жить вдвойне и ночью и днем, то избыток, возможно, перейдет к тебе. Мы делаем несколько шагов по коридору. Увидев ряды полуживых женщин и мужчин, я боюсь, что не всех удастся спасти, и что врачам, как только дверь закроется, придется выбирать. Знаете... Матильда любила жить, и я молча выхожу.